Глава 24. Марташ. Проснулся я от вибрирующего на прикроватном столике менталфона и даже не сразу сообразил, где нахожусь. Просто рявкнул в трубку, и лишь на связи. А дальше резко так взбодрился, подскочил, принялся быстро одеваться, одновременно выслушивая босовитый голос непосредственного начальника. Когда я занялся решением семейных проблем, Подозрительных смертей в высшем обществе было три. Теперь их стало четыре. Причём первые две уже удалось успешно раскрыть, но третье по-прежнему, как выяснилось, висела на мне, и четвёртую тоже придётся взять мне, потому что это в Дорсинь-Йорди, и в высшем же обществе оно так меня любит, и я знаю, как с ним ладить. «Моего начальника послушать, больше аристократов в нашем департаменте нет. Один я каким-то чудом затесался, а остальные все с низов выслужились. Да больше половины среднего командного состава бароны или разорившиеся графы, как мой отец, например. Но общество и начальство почему-то сговорились и ещё лет так пять назад решили, что я самый лучший вариант для расследования всяких запутанных дел, требующих максимального сокрытия. Просто Я никогда никому не рассказывал про свою работу и команду себе подобрал соответствующую, чтобы даже если вдруг что выяснит лишнее, тут же самопроизвольная амнезия после того, как мне доложат. Будить двух моих подопечных до заказа завтрака смысла не было, так что я сначала заказал всё, что в моём понимании могло подойти хоть условно под понятие завтрак: три вида каш, выпечку, хлопья с фруктами просто фрукты, омлет с беконом, мне и Адриану. Подумав, взял и третью порцию на всякий случай. Потом пошёл будить страшных некромантов. Агнесс откликнулась почти сразу после первого жестука, а вот Адриана пришлось немного попинать, так как он ещё норовил отмахнуться и слиться с подушкой. Но едва я потянулся к книге, лежащей на его тумбочке возле кровати, сразу подскочил и с подозрением уставился на меня. Запустив руку под ту самую подушку, с которой он пытался слиться. Ясно, там огнестрел. Сам так сплю в незнакомых местах. Завтракать пора, объявил я и вышел. Агнес уже сидела в столовой, поедая первую порцию каши, но, правда, каким-то чудом умудрилась в промежутках между ложками выдать мне доброе утро. Владелец замка спустился минут через двадцать, мрачный и невыспавшийся. Меня срочно вызвали в Дорсиньюрд, так что ешьте быстрее и собирайтесь. Заодно потом по магазинам проедемся, поставил я всех в известность. Без меня я в библиотеку, и без Бестелыча тоже надо учиться, а не по магазинам разгуливать, ожидаемо пробурчал Адриан. Мне приказано с вас глаз не спускать, а ты хочешь, чтобы я вас двоих в замке оставил? искренне возмутился я. Тут и без тебя толпа желающих глаз с нас не спускать. Разбрежжался Адриан, махнув рукой с вилкой в сторону окна. Так что катись спокойно по делам. И совсем уж занудным тоном добавил: "Словно я не знаю, как всё будет. Вернёшься вечером поздно, зло и воняющий псиной". Псиной я не воняю. Почему-то обиделся я, хотя умом понимал, что меня специально дразнят, как обычно. Но ехать вам со мной придётся. Слушай, Ну возьмис меня самую страшную клятву, что я буду сидеть в библиотеке и никуда не выходить, и езжай уже. И бестолчасть оставь, ей надо учиться, а то так бестолчаей и останется. С одной стороны, он был прав. Агнес только вчера читать научилась, а ведь ей нужно освоить всё то, что мы проходили в лицее, потом повышать свой уровень дальше, чтобы замок как можно скорее признал в ней мага смерти. А с другой стороны, оставить их вдвоём. Старшего опять перемкнёт и что? Младшая слушается его беспрекословно. Понять бы ещё, остановилось ли проклятие на то время, пока эти двое учатся, или просто затихло и вот-вот вновь себя проявит. «Агнес я заберу с собой, а то она проголодается и и съест меня, рассмеялся Адриан. Ладно, уговорил. Забирай бестолыч. Клянусь Танатосом, что из замка не ногой или позвоню тебе и спрошу разрешения. Неожиданно решила влезть в наш разговор Агнес, отставив чашку. А меня спросить никто не хочет. А ты существо несовершеннолетнее, подневольное, и раз тебя со мной не оставляют, значит, едешь с Мартышем. Выбора у тебя нет. С ехидной хмылкой как-то слишком прямо прояснил ситуацию Адриан. Агнес послушно кивнула. Не забыв при этом распихать по карманам куртки пирожки. А я-то ещё думал, зачем она их в салфетке заворачивает. Так. Телепортер я тут оставляю, подключишь к нему свой мобильник. Я встал из-за стола и посмотрел на Адриана как можно убедительнее. Не сиди голодный, скинешь мне номер заказа, я оплачу. Давай, катись уже, благодетель, фыркнул тот в ответ. Я думал, мы быстро пробежимся через лес. Но и мы вышли из замка, Агнес вдруг решила задать очень странный вопрос. Марташ, а мои родители, они живы? Я сначала удивился, а потом вспомнил, что этот высший некронедаучка вычистил у девушки память. Почему-то глядя на Агнес, сегодня не получалось воспринимать её ребёнком. Причём я пока не понял, что именно в ней изменилось, но мать умерла при родах, отец тоже умер. Странно немного говорить такие вещи спокойно-будничным тоном. А от чего? Последовал новый вопрос. Они же ещё молодые, должны были быть, верно? Мне интересно, сколько я проживу, сколько вообще живут люди? Слушай, от чего ты меня об этом спрашиваешь? Неожиданно даже для себя огрызнулся я. И уж сколько живут люди, ты точно должна знать лучше меня. Только уже рыкнув в ответ, я понял, что подсознательно уже представляю, как вот-вот окажусь в Архиерде, а это неправильно. Всё неправильно, и уж тем более срываться на ни в чём не повинном реб Я внимательно посмотрел на Агнес. Она просто перестала напоминать человечка из зубочисток, вот и всё. Правильное постоянное питание, и ребёнок за пару дней превратился в миловидную девушку, молоденькую совсем, конечно, но Я маг, и ты теперь маг. Так что жить будешь лет триста-четыреста», — ответил я уже спокойно, а то и подольше. Лес остался позади. Мы вышли на небольшую поляну, где я оставил свой мобиль. Вроде бы недалеко от дороги, но и в глаза не бросается, да и вряд ли кто-то рискнул бы полезть в эти заросли, чтобы угнать мою машину. Ого, обрадовалась девчонка, устраиваясь на заднем сиденье. А тебе сколько лет? 28. Я немного подумал и решила уточнить на всякий случай. Как и Адриану. Агнес хмыкнула непонятно почему и перешла на деловой тон. Мне надо как-то по-особенному вести себя там, куда мы едем, или достаточно просто молчать и не отсвечивать? Если так, может, купишь мне газету, я потренируюсь читать? Если сможешь молчать и не отсвечивать, будет очень хорошо. Улыбнулся я ей в зеркало. Видно, что ты не кромак, так что скажу, что И тут я задумался, подбирая наиболее подходящее объяснение, почему я притащил с собой на задание пятнадцатилетнюю девчонку некроманта. А у вас там есть ещё некроманты? Что они делают? продолжала между тем засыпать меня вопросами Агнес. Душу и тело допрашивают, время смерти определяют. Усмехнулся я её искреннему любопытству. В этом она очень сильно отличалась от Адриана. Тот спрашивать не любил, вот подслушивать, да. Скажу, что ты дальняя родственница и мать попросила показать тебе работу профессионалов. Внезапно осенило меня. Ребята из штанов выпрыгнут. У нас в бригаде как раз два практиканта. Я же на задании свою команду вызвал. Не могу с чужаками работать. О, мне устроить экскурсию в морг? Оживилась девушка. Я нахмурился, мысленно злясь на Адриана, от кого ещё Агнес могла узнать о морге? месте, куда потом складывают тела всех жертв и где они лежат до тех пор, пока с ними не поработают все эксперты. Почему в морг? Допросим там, где тело нашли. А, -а, а? Немного разочарованно выдохнула девушка. Интересно, что ей Адриан наплёл про этот морг, что она так туда рвалась? А потом домой? Поинтересовалась она, вылезая из мобиля и с интересом разглядывая Варен Бонхольдмерк. Родовое гнездо герцогов Борнхольдорских. Мы как раз приехали, чтобы почтить память и расследовать смерть последнего из прямых потомков, потому что умер старик подозрительно вовремя и с чужой помощью. В желудке обнаружен яд, проникший туда вместе с жидкостью. Так что наследник был вынужден позволить нам начать расследование. Виконт Гельдорский, как я рад, что вы согласились к нам приехать. Нам на встречу вышел пожилой мужчина, двоюродный брат герцога Борнхольддорского. Марта Шилиш, сейчас я главный следователь, виконт Борнхольддорский. Тогда и вы обращайтесь ко мне просто Бенедикт. Бенедикт, бакаш. Прошу, следуйте за мной. Семья ждёт вас в гостиной.